Глава 19. Мой особняк превратился в проходной двор. Каждые четверть часа подъезжали соклановцы, которых приходилось инструктировать и расселять по коттеджем. Эту обязанность взвалили на свои хрупкие плечи Арина. Строители продолжали работать, но выселяться из усадьбы никто не спешил. Да я и не хотел выгонять людей, обрекая их на смерть. Есть помещения для прислуги и гостевые домики. Часть провизии завезена, контуры безопасности подключены и настроены, локальная сеть работает. Мелкие недоделки меня интересуют в последнюю очередь. Не факт, что мы переживем ближайшие часы. А если переживем, придется помогать тем, кто уцелел. Один за одним прибывали властители. Вслед за посланником, с которым я так и не успел познакомиться, в дом заявился Лиам Кархонин. Представитель Урдана мудрого и прекрасного. Следующим был Гедеон Треч, правая рука Венга знающего прошлое. Затем меня познакомили с Вольфганом Редером, за плечами которого незримо присутствовал изнаночный Урм. Члены клуба девятерых не путались под ногами, не пытались командовать или что-то навязывать. Я выделил им бильярдную, чтобы моя группа поддержки посовещалась и выработала план взаимодействия. Служба безопасности сообщила о прибытии Донзасов. Я лично встретил Карла Фридриховича и Веронику на посадочном поле. Причальная вышка с вертолёта не потребовалась. Пилоты сжали гелий в баллоне и мягко опустили конструкцию на траву. Прорезиненные опоры скрипнули, приняв на себя вес многотонного исполина. Пока мы разговаривали с Донзасами, слуги выносили контейнеры с артефакторикой, металлические кейсы, оснащённые выдвижными ручками, я вызвонил начальника техподдержки, который уже приехал из Чудова с бригадой спецов, и попросил незамедлительно созвать всех в ангар с шагателями. Виталик доложил, что разгрузка идёт полным ходом, и четыре бронеходных комплекса уже заняли положенные места. Мы направились к ангару. Пилоты на месте. — спросила Вероника, ещё не откачая головой параллельно просматривая отчёт Кошкиной. Мы не собирались переезжать сегодня, инициация и всё. Ситуация вышла из-под контроля, признал Карл-Фридрихович, теряем драгоценное время и ничего не можем с этим поделать. У нас семь с лишним часов, возразила Вероника. Надеюсь, этого хватит, буркнул лидер погибшего клана. Перед ангаром для бронеходчиков я увидел громадную десятиколесную фуру, из недр которой медленно выезжал танк. Ну, не совсем танк. Трансформа, в наземной версии, прижавшая руки к гусеничным тракам. "Я вижу ракетную установку", сообщила Вероника. "Третье поколение оборудовано гатлингами, кромзателями и ракетными комплексами", подтвердил я. "Приятная неожиданность", улыбнулся карл Фридрихович. Ракеты в этом мире довольно своеобразные. Боеголовок как таковых нет, зато имеются артефактурные накопители, заряжаемые стрелками, одарёнными. Чем сильнее стрелок, тем серьёзнее ущерб от запуска ракеты. Есть кинетические и наживые боеприпасы, а также классические боеголовки с взрывчатыми веществами внутри. Последние встречаются крайне редко. В самом деле, проще призвать на воинскую службу мастера огня или воздушной стихии. Чем налаживать внутри страны дорогостоящее производство? Штампуй пустые болванки и накачивай их взвесью, применяя соответствующие стрелковые техники. А вот и боеприпасы. Я заметил, как в распахнутые Настиш ворота въезжает погрузчик со штабелями ящиков на передних и задних виллах. Работ выделенный корпорацией Друтских. Виталик следил за действиями экспедиторов, доставивших груз. Бригада работала чётко, любо-дорого посмотреть, никакой суеты, каждый занимается своим делом. Как они ездят? спросил я у мужика в оранжевой робе, увлечённо водящего пальцами по сенсорному экрану планшета. Интерфейсы же отключены. Они находятся в спящем режиме, возразил мужик. Я управляю этим молотом через приложение. Функционал примитивной боевые опции недоступны». понятно кивнул я. Скоро закончите? мужик направился в ворота, не отрывая глаз от экрана. Подчиняясь воле экспедитора, трансформа ехала в дальний конец обширной бетонированной площадки. «Еще минут двадцать-тридцать!» Выделите кого-нибудь на запуск и тестирование, попросил я. Помогите вот этим ребятам установить дополнительное оборудование. Экспедитор припарковал трансформу в одном из дальних квадратов, выделенных желтой краской, оглянулся на техников, которые вносили в ангар-кейсы с модулями. У меня не было инструкции на сей счет», — отрезал экспедитор. Только разгрузка. Позвоните Константину Фёдорочу, сказал я. Сообщите, что его внук хочет оснастить шагателей дополнительными вставками. Корпорат смерил меня долгим взглядом, видимо, решал, стоит ли выполнять приказы аристоя из чужого клана. Затем экспедитор кивнул и отошёл в сторону. Через несколько секунд до моего слуха донеслись обрывки разговора. "Да, конечно, как скажете, все непременно. Вас понял. Командуйте", вздохнул экспедитор, возвращаясь ко мне. Видите того парня? Я указал на Сыроежкина, который что-то обсуждал с техниками Донзасов у противоположной стены ангара. Поступаете в его распоряжение. Машины должны быть подготовлены к интеграции артефакторных модулей и вставок. Чем быстрее, тем лучше. От этого зависят наша жизни». Экспедитор кивнул и быстрым шагом направился к Виталику. А вот и мои техники. 6 человек в серых комбинезонах, мужчины разных возрастов шерят глазами по ангару в поисках начальства замечают меня я жестами показываю ребятам на сыроешкина топают хорошо оборачиваясь к веронике и ее отцу твой управляющий слишком молод замечает карл-фридрихович он справится отрезаю я проверенный человек в ангаре закипела работа роботов сопровождали экспедиторы три его помощника настройщик и водитель Последний бесцельно бродил у ворот и покуривая сигареты. Расконсервацией и запуском систем занимался настройщик. Одна из машин уже трансформировалась из станка в человекоподобную фигуру, выполняя какие-то тестовые алгоритмы. Техники Донзасов раскладывали инструменты и модули на выдвижных верстаках вдоль стены. Мои ребята распаковывали какое-то хитроумное оборудование. Сыроежкин открыл щиток на стене и начал щелкать тумблерами, увеличивая освещение в ангаре. Что ж, в моём присутствии больше нет нужды. Позвонил Рейден. Я тут запустил охранную нейросеть. Работает исправно. Все периферийные устройства определены, система вооружения готова к использованию. Под системами вооружения СНЦ подразумевает выдвижные пулемётные турели, зенитно ракетные комплексы и боевую артефакторику против идорёнов. Ловушки, по сути. Хорошо, отвечаю я. Больше ничего. Дирижабль Друцких просит разрешения на посадку. Они сядут минут через пятнадцать-двадцать». «Одобрено». Одобрено. И ещё, учитель замялся. Пока всё не завертелось, ты просил Нарытинфу про этот японский клан. И у нас кое-что появилось, нечто заслуживающее внимания. Не сейчас отмахнулся я. Готовься к саде, через семь часов подтянутся твари. А ещё могут наведаться шиноби, церковники белозерские, да кто угодно может полезть в наше владения. Смотри сам, протянул Рейден. Наша общая знакомая. Перестань, я повысил голос. Позже разберёмся. Я тебя услышал, выполняю, Связь оборвалась. — Вдругки летят, уточнил Карл-Фридрихович. Молча киваю. Они знают, что мы здесь? Разумеется, нет. Ещё одна проблема на мою голову. Предупреди его. Лидер клана всё понял по моему лицу, что без сюрпризов. Идёмте в дом, вздохнул я. — Чайку попьём, перекусим. Я разберусь с этим вопросом. Вероника переглянулась с отцом, но возражать никто из них не стал. Мы двинулись прочь из ангара. Каждые пять минут открывались ворота, впуская на территорию комплекса беглецов, мои соклановцы, их слуги, бойцы СБ, наемники, сотрудники Техноинвеста. Вся эта толпа растекалась по коттеджам и гостевым домикам. Некоторые спешили в особняк Тиба, чтобы встретиться со мной и получить распоряжение нарисовались повара, которые уже вовсю хозяйничали на нашей кухне. Я так понял, их привезли с собой Власовы. В гостиной на первом этаже я увидел Варю, коротко кивнув, отправился на поиски жены. Надо ещё деду позвонить, а то устроит мне архимаги фейер-шоу. Камня на камне от усадьбы не останется. Арина шавалась на кухне. Дорогая, отвлечёшься на секунду? Кухня у нас расположена в западном крыле особняка. Тут все заточено под работу профессиональных поваров, которым нужно прокормить большую семью с толпой слуг и наемников. Отсюда обилие варочных поверхностей, духовых шкафов, разделочных столов, комбайнов и прочей техники. Возникает чувство, что попал в закулисье дорогого ресторана, своеобразный стандарт для ариста, которые думают на поколение вперёд. Сейчас тут всем заправлял шеф-повар Власовых, которому помогали три молодых девушки. Что-то жарилось, булькало, нарезалось, измельчалось, стоял нестерпимый жар, вытяжка почти не справлялась со своей задачей. Пахло вкусно. Я вспомнил, что не ел с самого утра. Мы вышли в заднюю дверь и оказались на свежем воздухе. Мне нужно найти врата, сказал я без лишних предисловий, а потом закрыть их. Понадобится время и опытные бодигарды. Рейден возглавит оборону поместья, с ним в связке будут работать архимаги и властели Мне будет спокойнее, если охраной моего тела займёшься ты, Арина слушала, не перебивая. Людей надо кормить, заселять, инструктировать, продолжил я. Пилотами займусь сам. Призывателей отдай Рейдану. Мэйронк здесь? перебила супруга. Женщины. Ещё не видел. Арина расслабилась. Вопросы со снабжением решает Виталек, сказал я. Попроси отца взять на себя общее руководство имением в моё отсутствие. Я не знаю, к кому ещё обратиться, хорошо вздохнула Арина. Сколько тебе нужно быть Пара человек. Не хочу ослаблять оборону без надобности. Они должны управлять эфиром. Ты знаешь моих учеников, займись поиском прямо сейчас. Я поняла. Где тебя искать? Сейчас я пойду в бильярдную, пообщаюсь с коллегами. Потом в свой кабинет, оттуда уйду в рейд, но перед этим заберу пилотов на инструктаж и отправлю осваивать молоты. А что с шагателями? Их переделывают. Ужены явно оставались вопросы. Что не так? Ты закроешь портал? но твари, те, что в нашем мире, они ведь останутся. Да, и что с ними делать? Я даже не изменился в лице. Убивать. В бильярдной собралось семеро властителей. Не хватало только Миеронг. Второй женщиной в клубе была Грета Туберг. Молодая девушка одного возраста со мной, нелюдимая и предпочитающая держаться в стороне от общей дискуссии. Грета представляла интересы шумы, владычицы иных заводей не приложу откуда берутся все эти громкие титулы и что они означают. Прибыл на советы Джонатан Маккинли, помощник Борга, противостоящего сущностям. Джонатан отличался европейской внешностью, отточенными манерами, крепким телосложением и прямым взглядом. Мне он сразу понравился. А что с Миронг поинтересовался я? Никто не знает, где она, ответил Лиам Кархонин. Лхаса оккупирована тварями, Миронг могла погибнуть, прорываясь к нам. Ей известно, что клуб перебрался в моё имя, безусловно, подтвердил Кархонин. Боги направили сюда каждого из нас. Это последний рубеж. Здесь всего два пути: остановить тварей или погибнуть. Ты один из нас? Маккинли испытывающий посмотрел на меня, я слышал ты вселенец, умеющий закрывать порталы. Я боевой волхв, и мы называем порталы вратами. Пусть так. У тебя есть план? Конечно. Осматривая членов клуба, двое гоняют шары по зелёному сукну, успокаивая нервы. Трое добрались до моего бара и неспешно попивают вискарь. Остальные внимательно слушают. Мы закроем врата и перебьём оставшихся на земле тварей, сказал я. Но есть две проблемы. Какие? нахмурилась Грета. Ну, вдруг вы не заметили, но твари знают о клубе и о моём попаданчестве в это тело. Векторы распространения говорят о том, что основные удары приходятся на Лхасу и Новгородскую губернию, сообщил я. Твари явятся сюда через семь часов, их будет много. А второй момент врата просто так не обнаружить. Обычно их поиск растягивается на недели и месяцы. У нас их нет, покачал головой Корханен. Так помогите мне. Как, заинтересовался безымянный посланник. Врата сокрыты в ткани многомерности наизнанке мироздания. Вы все умеете проникать туда и оперировать эфиром, даже не эфиром, а субстанцией, лежащей в основе всего сущего. Я предлагаю разбить планету на сектора и заняться совместным поиском. У нас появятся шансы». Прорыв случился в Южной Америке, заметил радар. А разве нам не следует сосредоточиться на этом регионе? пожимаю плечами. В моём мире прорыв произошёл в Средиземном море, точнее на севере Африки. Это первая волна были ещё вторая и третья? Всякий раз твари вылезали в разных местах: Северная Европа, Юго-Восточная Азия, не угадаешь. При этом врата не смещались. А где ты их обнаружил? спросил Гедеон Треч. В Сибири. Не понимаю, буркнул Реддер. А что тут понимать? Я присел на высокий табурет у барной стойки. Вам известно, что в многомерности нет расстояний. Врата могут располагаться в любой точке планеты, с прорывом это не связано. Напротив, они стараются вылезать из щелей в локациях, максимально удаленных от истинных врат. В теории хищники могли заявиться сюда в любую секунду, но их удерживает физиология. На путешествие по многомерности уходит слишком много усилий, приходится непрерывно жрать. А еще они растут по дороге, набирают силу, обучаются. Хорошо, согласился Корхонин. «Начнем искать вместе. Что это даст? Мы справимся за несколько часов. Не факт, качаю головой. Поэтому надо отразить первую волну, этим займутся мои пилоты ты шутишь, фыркнул Реддер. Регулярная армия Империума не справилась с задачей. Войска, по всей видимости, разбиты. А у тебя сколько машин? Шесть? Пятьдесят шесть? Нам это не поможет. «Двенадцать», — сказал я. Вот только они превратятся в четвёртое поколение молотов, пилоты эфирники, подключившись к ментальному интерфейсу, смогут усилиться в многомерности и применить площадные техники. Это невозможно, покачала головой Гретта. Теперь возможно, отрезал я. Просто примите этот факт. Мощь каждого шагателя возрастёт в десятки и сотни раз. Мы будем выжигать полчища хищников на изнаночной стороне, отразим первую волну, сумеем выиграть время перед началом следующего вторжения или найдём врата, заметил Реддер. «Если повезёт. Я мрачно улыбнулся. Зазвонил браслет. Райдан. Прибыл дирижабль с Друдскими, сказал Сенсей, встретишь Конечно, я повернулся к членам клуба. Мне надо оставить вас ненадолго. Чуть позже обсудим стратегию поисков. Первый строталёт уже отогнали в ангар, второй опустился на траву в центре поля. Приближаясь к этой махине, я вспомнил о временах, когда путешествовал с кротовым из Питера в Горный Алтайск, а затем ещё дальше в Монголию. Тогда меня преследовали церковники, да и с приказом тайных дел не всё обстояло гладко. Странно, что со мной ещё не связался Василитьма. Неужели Алмазов рассчитывает отбиться без моей помощи? В корпусе гондолы прорезался белый квадрат. Сегмент обшивки плавно откинулся, превращаясь в пантус. из освещенного проема начали выходить люди: Кротов, старший и средний сын лидера клана, их жены и дети, бойцы СБ, слуги. Дед приветливо помахал мне рукой. Кротов расплылся в ослепительной улыбке. Давно не виделись, пророкотал главный СБшник, сжимая меня в стальных объятиях. «Как оно?» пока держусь, поворачиваюсь к деду. Я распорядился, чтоб вас поселили во флигеле рядом с источником. Это бывшая усадьба Аракчеевых. Но услышав, Константин Фёдорович хлопнул меня по плечу. Быстро ты здесь освоился, внук. Я пропустил намёк мимо ушей и выдал без лишних предисловий: "Данзасы здесь хотят мира, привезли дары". Твои новые союзники. Дед, похоже, не удивился и не расстроился. И когда ты собирался рассказать мне про альянс Когда на меня перестали бы нападать всякая моя лень, Константин Друдский хмыкнул. ладно, отмазался. Ты что, совсем не сердишься? опешил я. Это же заклятые враги нашего рода, где-то загнул бровь. Знаешь, сколько раз мы меняли врагов и друзей на переправах? Ни честь. сумел заключить выгодный альянс, молодец. Я готов выслушать Карла. Надеюсь, он поведает интересные вещи.